Глава десятая Спорить со мной никто не стал. Наша четверка стала медленно пятиться в сторону убежища. Берианхор некоторое время наблюдал за группой людей, и было совершенно непонятно, как он нас воспринимал. Когда я уже решил, что монстр потерял интерес, он внезапно распахнул свою пасть, издав оглушительный рев. Даже на секундочку страшно стало. Я не могу сказать, что монстр потерял интерес, Если забыть, конечно, что за спиной буквально в паре метров находится спасительный зев лифта. В следующий миг мутант бросился к нам. Вскрикнул олигарх. Его телохранитель попытался сдвинуть за свою спину и меня, но я не дал ему этого сделать. Поднял руку, в которой волшебным образом появился лазерный жезл, и стал ждать. Мне показалось, что это очень хорошее время и место, чтобы показать Сергееву, во имя чего он вписывается в проект. Дурацкая же конструкция. Почему стрелковое оружие выполнено в таком форм-факторе? Что за эволюция могла привести к такой идее? Сделать лазер в форме то ли палки, то ли копья? Прицельных приспособлений нет. То есть стрелять можно было только на очень короткой дистанции. Да еще и держать неудобно. Может, в прежние времена эта штуковина как-то сопрягалась через сеть, и эквиты могли фигачить из нее, не целясь и все равно попадать? Мощность оружия древних была выставлена на максимум. Её хватит только на один выстрел. Поэтому я немного выждал и только убедившись, что не промахнусь, утопил в корпусе клавишу спуска. Тут же едва заметный в дневном свете узкий красный луч коснулся лба зверя. Убил мгновенно. Правда, тело весом под тонну приняло эту информацию не сразу. Пробежало ещё метров 5, и лишь тогда упало на землю. пантовщик. Шипнул мне Гричихин, когда мы уже входили в лифт. А я в ответ ухмыльнулся. А то ж. Но всё было не зря. Надо было видеть, какими глазами олигархи его телохранитель смотрели на неброский предмет в моей руке и с каким сожалением выслушали ответ о том, что оружие имело только один выстрел, а зарядить его сейчас нет никаких шансов. Но воспряли, когда я напомнил, что в переснье и на мирных вещах переданных ФСБшникам. Имелось ещё одно такое. Интересная экскурсия, ровным тоном сообщил Сергеев, когда мы вернулись в наш мир. И убедительная демонстрация ваших возможностей, Свет. Оказавшись в своём кабинете, хозяин поместья снова превратился из восторженного путешественника в денежного воротилу. Горящий взгляд сменился цепким. Он уже явно просчитывал, какие преимущества открывались перед ним от сотрудничества с нами и считал доходы. Отправив своего начальника охраны заниматься делами, он сразу перешёл к делу. Сегодня мои юристы составят договор и вышлют вам на почту, Антон. К работе с образцами учёные приступят уже сегодня. Следующим шагом будет создание двух баз: одной в нашем мире, другой в Мишисе. Олигарх был первым знакомым мне человеком, который сразу назвал другой мир правильным названием. Ещё бы он ошибся с его-то опытом. Наверное, в жизни приходилось и более заковыристые термины запоминать с первого раза. "Моя база подходит?" спросил я. "Более чем. На начальном этапе. Затем нам придётся расширяться, чтобы разместить всех командированных туда специалистов". Потребуется ведь проводить исследования в секретности, а значит, место лучше, чем иной мир, мы найти не сможем. Кроме того, ее ведь придется и защищать от подобных сегодняшнему животных и аборигенов. «Как много людей вы туда планируете отправить?» — уточнил Гречихин. «И как все объясните?» «Ребята, я набираю команду, которой предстоит работать в другом мире». «Почти», — рассмеялся олигарх. Подписка о неразглашении с самыми суровыми штрафами тоже будет. Конечно, туда не отправятся те, кому я не смогу доверять, или те, на кого служба безопасности сможет накопать хоть одно грязное пятнышко. И что касается секретности. Кто, кроме вас, владеет информацией о другом мире? Кроме нас со Святом, ещё 4 человека, сообщил ему ФСБшник. Одни наши компаньоны и люди, которым я полностью доверяю. Я посчитал про себя. Малой, Птах, Саня это трое. А четвёртый кто? Он же не егону посчитал. Я правильно понимаю? Вероятно, он упомянул ещё одного человека, с которым консультировался по поводу проекта. Кто-то из его начальства? Надо потом спросить. Значит, всего шестеро, удовлетворённо подытожил Сергеев. Хорошо. Постарайтесь не расширять этот отсписок. А если всё же это произойдёт, то ставьте меня об этом в известность. Сегодня с вами свяжется мой начальник охраны, Илья Иванович. Обсудите с ним всё это и протоколы безопасности. Сколько времени займёт подготовка? уточнил я. Дайте мне пару дней. Я проработаю эффективную схему, подещу подходящее место для базы на нашей стороне. Через 2 дня встретимся ещё раз. Подпишем документы и начнём. В этом месте он поднялся, давая понять, что разговор закончен. Я перед уходом добавил к образцам на столе содержимое своего рюкзака. Попрощавшись с олигархом, мы вместе с майором покинули поместье. Но перед этим сохранил точку привязки в том самом месте, где мы вели переговоры. Не спрашивайте, почему. Но мне показалось, что это именно самое подходящее на данный момент место. Теперь у меня их было три: два на земле, одна в бункере. Ну а четвёртую я поставлю позже, в Мишесе. Сергей действовал невероятно быстро. Как он и сказал, уже через 2 дня у нас появилась база. Олигарх прислал за нами машину с Ильёй Ивановичем за рулём и джипом сопровождения с четырьмя серьёзными мужчинами в костюмах. Статью, напоминавшее мне малово, только с лицами роботов. Они отвезли меня с майором в безымянную деревеньку под Истрой. Километров 2 от неё располагался небольшой, если сравнивать с домом нашего нового партнёра, особнячок. Сам Михаил уже находился там и лично вышел встретить. Он рассказал, что здание не принадлежит никакому ТСЖ или коттежному посёлку и является полностью автономным. Такое, знаете, местечко, чтобы пережить какой-нибудь апокалипсис. Не для себя ли он его приберегал? Даже электричество вырабатывалось генераторами, находившимися на его территории. Территория около 3 гектаров. Минимум деревьев, лишь парочка в кадках у входа. Всё незанятое пространство заполнено либо газонами, либо дорожками. Охранный периметр из высокой бетонной стены с колючей проволокой поверху. Камеры. Серьезного вида охрана, вооруженная укороченными автоматами. И даже четыре вышки по углам участка. Внутри особняк оказался скромным и функциональным. То есть наличествовали все вещи, чтобы заехать и жить, но никаких излишеств или дизайнерской мебели. Просто трехэтажный современный дом где-то у черта на куличках. Еще на территории находилась парочка флигелей, казарма и большой закрытый ангар. На первом этаже дома, обставленного словно бы по каталогу Икеи, нас уже ждали два новых человека. Невысокий и полный мужчина с блестящей плешью и мясистым носом, который держал под мышкой кожаную папку с документами, и молодая блондинка, скорее всего, секретарша. «На кой Сергеев сюда эту кралю притащил?» Досадно, подумал я. Или без секретарь никак. Но симпатичная. Короткая причёска, спортивная, подтянутая фигура, офисный наряд из белой блузки и чёрной юбки, который облегал все её выпуклости как перчатка, и холодный, изучающий взгляд голубых глаз, который никак не вязался с остальной внешностью. Иван Фёдорович Вилов первым Сергею представил мужчину Начальник моей команды юристов. Он приготовил документы, которые мы сейчас с вами и подпишем. А это Надежда Симонова, моя личная помощница, доверенное лицо и ваш куратор. К сожалению, я не смогу лично заниматься только этим вопросом. Поэтому осуществлять взаимодействие с вашей командой по всем вопросам будет именно она. Обращайтесь. Кивнула блондинка, очаровательно улыбнувшись. Глаза её при этом остались холодными и внимательными. Непростая девушка. На следующие полчаса мы погрузились в изучение договора. По словам Гричихина, тот был составлен очень грамотно и учитывал каждую мелочь. При этом никаких подводных камней майор в нём не увидел, как и я. Подписав нужные бумаги, мы передали их Вилову, который сразу откланялся. Мы же в компании Сергеева и Симоновой отправились на экскурсию по нашему новому месту жительства. Рассказывал в основном Сергеев. Он явно получал удовольствие от этого, да и вообще просто горел энтузиазмом. Надо признать, что это было довольно заразительно, и мне даже показалось, что даже невозмутимого Гричихина пронило. Через пару дней мы укомплектуем персонал будущей базы и этого поместья, говорил он. В этом флигеле будет расположена медицинская лаборатория. В этом научное всё оборудование, последнее слово техники. В ангаре склад и гараж. Что за техника будет? Тут же заинтересовался Гричихин. Военная? Танки не обещаю, но машины прикрытия вроде тигра достать смогу. Ты же такие сможешь перетащить на ту сторону? Повернулся ко мне Олегач. «Не знаю, не пробовал», – пожал я плечами. «Так-то вроде портал 2 на 2 метра. А зачем нам тигр?» «Это же, если я правильно понимал, что-то вроде бронированного армейского джипа. И что он предлагает там рассекать на настолько пыльной технике? А бензин где брать?» «Для охраны базы», – пояснил Сергеев и переключился на другие темы. «В ходе дальнейшей прогулки...» Выяснилось, что в поместье пока нет, но в будущем будет постоянно проживать целый штат обслуживающего персонала: повара, ремонтники, уборщики. При желании, нашим, разумеется, олигарх мог разместить тут и тренера, ведь в подвале имелся небольшой, но прекрасно оборудованный спортзал. "Как-то это черезчур, Михаил", боркнул Гричихин. Если слишком ли много людей будет посвящено в тайну, а они не в курсе, отмахнулся олигарх. Для большинства обслуживающего персонала это просто дом, в котором живут какие-то странные люди. Кроме того, все они иностранцы. Повар, например, турок, а уборщицы из Вьетнама. Так что рассказать они ничего никому не смогут при всём желании. К тому же, вы ведь не будете ставить портал у них на глазах. Для этого здесь и построен ангар. Звучало, по крайней мере, в части иностранной рабочей силы убедительно и логично. А остальные, военные врачи, они тоже у вас что ли из Таиланда? Мы полностью доверяем всем людям, которые будут участвовать в проекте, вместо Сергеева ответила его помощница. Каждый из них имеет безупречный послужной список. Они лояльны, а их услуги прекрасно оплачиваются. Голос у нее был рисковатым, на мой вкус. Но, как ни странно, к образу ее подходил. Я уже успел сообразить, что перед нами не просто красивая 30-летняя дамочка, а жесткий профессионал высшего класса. Понять бы еще в чем. Сама она об этом рассказывать не спешила. Еще три дня, пока база готовилась к работе, Я проторчал дома с Ивоной. Только домой разок заскочил, чтобы показаться на глаза родителям и сказать им, что вернулся с одной командировки, но уже собираюсь в другую. Мать это известие опечалила, а отец одобрительно отозвался о моей новой работе, сказав, что я окреп и возмужал. Мало и птах активно занимались увольнением из рядов вооружённых сил. проходили всякие проверки на полиграфах и давали десятки подписок. Оба они становились невыездными. Но с учётом того, сколько спецназовцы путешествовали со мной, это вряд ли станет для них проблемой. Решение уйти на гражданку того же птаха я не очень понимал. Малой тот да. Встав на ноги за несколько дней, чем страшно удивил своих врачей, он заявился к нам в гости с огромным букетом цветов для Евоны. и бутылкой какого-то дорогущего марочного коньяка для меня. Сказал, что добро помнит, и мне теперь должен, а ещё просто мечтает поквитаться с Кассием, чуть не отправившим его на тот свет. Он непростой противник, напомнил я ему. И не таких прикапывали, отозвался боец. Короче говоря, у него теперь появились личные счёты в Мишесе. И я его понимал. А вот его напарника не совсем. Спросив об этом у Малого, я получил такой ответ. «По грязному у нас уже достаточный срок службы, чтобы выйти на пенсию. И там он неопределенно махнул рукой, видимо, обозначая армию. Вы уже все видели. Перспектив особых нет. Ну, только дослужиться до подпола и уйти в запас». А тут можно и подняться хорошо, и под козырёк не брать. В общем, ты не поймёшь, Свят. Молодой ещё, без обид. Впрочем, я сильно и не собирался лезть к спецназовцам в душу. Спросил только про их товарища, Гречихина. — А с ним что? Он же Конторский. — удивился вопросу Малой. — Ему лучше на службе остаться. Какое-никакое прикрытие. — Плюс... Он же с нами не будет часто ходить и точно не будет торчать в Мишеси долга. На четвёртый день мы переехали в наш новый дом по Дыстрой. В смысле, я и егона. Спецназовцы со своими вопросами ещё не закончили. У Гритихина были свои дела. А Саня, таланты которого я тоже собирался использовать, но не на этой, а на другой стороне. Ещё был не нужен. Так что в огромном доме были только мы с дочерью Касие, блондинка Надежда, куча незаметной прислуги и десяток наоборот маячащих на глазах вооружённых охранников. Знакомство его с Надеждой Симоновой прошло, как мне показалось, напряжённо. Девушки сперва долго смотрели друг на друга, словно бы прицениваясь, а после ходили по дому, старательно держась друг от друга подальше. Даже я бы сказал демонстративно. Может, я, конечно, нафантазировал, но гляделки и вот это взаимное избегание явно говорило о том, что девушки не в восторге друг от друга. Егон, а бы, судя по поведению, и дальше бы пошла до открытого скандала. А вот наша кураторша была подчёркнуто вежлива и холодна. Кстати, теперь она щеголяла не в офисном прикиде, а в каком-то камуфляжном комбинезоне. приталенный и выглядевший на ней как змеиная кожа. Этот наряд шёл ей как ни странно, больше чем офисный, а ещё, судя по всему, был более привычен. Я тогда её словно бы впервые увидел. Сперва-то думал, что это простая, красивая, статусная кукла, а теперь понял, что передо мной опытный боец. Может и уступающий массой тому же малому и даже птаху, но точно не проигрывает им в координации и ловкости. По крайней мере, двигалась она очень и очень характерно. «Сегодня мы можем сходить в Мишес?» — спросила она, когда мы закончили с обустройством. «Без поддержки?» — удивился я. «Малой с Птахом же еще не подъехали». «Но я и сама могу тебя прикрыть, если нужно». Холодно усмехнулась красавица. «Но за пределы базы мы выбираться и не будем». Просто нужно будет начать перебрасывать оборудование и специалистов. Чем раньше начнём, тем меньше потом на это будем отвлекаться. Я тут набросала график. Взгляни. И она протянула мне активированный планшет, на котором уже было открыто приложение с табличкой. Там было очень удобно расписано, что и в каком количестве нужно было перетащить на ту сторону. От обилия позиций мне даже немного поплохело. «Ну а что ты хотел, дружок?» – вздохнул я про себя. «Хотел, чтобы была большая команда? Вот тебе и результат!» «Это ты раньше мог между мирами скакать, как кузнечик. А теперь, извини, правила игры поменялись. Ты сам их поменял». «Ну давайте начнем с оборудования», – произнес я, возвращая планшет. «Только нужно все подготовить к перемещению. Я не могу держать портал открытым долго». 2 минуты, я помню, кивнула Надежда. Я распоряжусь, чтобы всё подготовили. Скажу тебе, когда всё будет готово. На этом, как я думал, мы вроде и закончили. Но девушка придержала меня за локоть, не давая уйти. Ещё одно, Свет, сказала она. Михаил хотел бы в ближайшее время сходить с тобой в Мишис. Да без проблем, давайте время подберём. Вот его график со свободными окнами. Надежда вновь вручила мне планшет с уже новой таблицей. На своих соратников можешь не ориентироваться. Шеф возьмёт свою охрану. Да? А нафига он туда собрался? Хотел бы устроить сафари, произнесла девушка. Я поднял взгляд от экрана и столкнулся с холодными голубыми глазами красотки. В самой их глубине, кажется, горели искры смеха. «Сафари?» — с глупым видом повторил я. «Все верно. Его очень впечатлили тамошние животные, и он хотел поохотиться». «Блин! А вот вылезла и обратная сторона работы с миллиардером-авантюристом. На мутантов он решил с ружьем сходить!»